Больше всего мне понравились здания с висячими садами, часто пальмовыми. Полосы буйной зелени этих садов-оранжерей как бы рассекали на части посады домов. Их прозрачные стены создавали впечатление легкости. Верхние этажи словно покоились на воздушных подушках. По бульвару, мимо мясистых пальм, которые мне как-то особенно не понравились, неслись два потока черных машин. Я уже знал, что они называются глидерами. Над домами появились летающие машины, но не похожие ни на самолеты, ни на геликоптеры. Больше всего они походили на заточенные из двух концов карандаши. Поток пешеходов на тротуарах был куда реже, чем в мое время. Движение вообще было в значительной мере разгружено, особенно пешеходное. Может быть, благодаря увеличению количества горизонтов Ведь под тем городом, который я сейчас видел, простирались его следующие, более глубокие подземные этажи с улицами, площадями, магазинами. Инфор на углу как раз сказал мне, что покупки лучше всего производить на уровне сериан. То ли этот инфор был какой-то гениальный, то ли я уже научился немного лучше изъясняться, во всяком случае я заполучил здесь в собственность пластиковую книжечку с четырьмя раскладывающимися страницами. Схемами городских коммуникаций. Если нужно было куда-нибудь попасть, достаточно было коснуться названий улицы, уровня, площади, и на карте сразу же вспыхивал план всех необходимых маршрутов. Можно было также отправиться на Глидере. Или на Расте. Наконец, пешком. Поэтому карт было всего 4 Но я уже на собственном опыте знал, что пешеходные маршруты, даже по движущимся тротуарам и эскалаторам, отнимали слишком много времени. Сириан, по-видимому, был третьим по счету горизонтом, и снова меня поразил вид города. Выйдя из тоннеля, я оказался не на подземной магистрали, а на улице, под ясным небом, в полном свете полуденного солнца. Посреди площади росли огромные пинии Вдали голубели полосатые небоскребы, а дальше, через площадь за бассейном, в котором дети взбивали воду, разъезжая на пестрых аквапедах, возвышался разрезанный поясами зелени белый многоэтажный дом, на крыше которого сверкал, как стекло, какой-то странный колпак. Жаль некого было спросить, каким чудом я вместо подземелья оказался вновь под открытым небом. Но тут вдруг желудок напомнил, что я еще не завтракал. Совсем забыв, что завтрак должны были принести в номер, я вышел из отеля, не дождавшись обещанного. А может, робот из приемной что-нибудь перепутал? Итак, к инфору. Теперь я уже ничего не предпринимал, не расспросив сначала толком, что и как. Через инфор можно было даже заказать глидер. Но об этом я еще не решался просить, потому что не знал, как в него садиться и вообще, что с ним делать. Впрочем, это было не к спеху. В ресторане, едва лишь взглянув в меню, я понял, что для меня это китайская грамота. И решительно приказал принести завтрак. Обычный завтрак. Азот, крес или герма? «Будь официант-человеком, я попросил бы его принести что-нибудь по собственному выбору». Но это был робот. Ему было все равно. «А кофе у вас есть?» — опасливо спросил я. «Есть. Кросс, азот или герма?» «Кофе и это... ну... то, что больше всего подходит к кофе. Этот как его?» азот? Сказал он и отошел Удача Не иначе, как все это было у него заранее приготовлено Потому что он тотчас же вернулся, неся такой заставленный поднос Что я заподозрил, было какой-то подвох или насмешку Но, взглянув на поднос, отчетливо ощутил, что Кроме вчерашнего бонса и бокала пресловутого брита У меня ничего не было во рту с самого приезда Все блюда казались совершенно незнакомыми, кроме кофе, напоминающего отлично приготовленную смолу. Сливки в крохотных голубых крапинках наверняка не имели никакого отношения к корове. Жаль, не было никого, чтобы подсмотреть, как со всем этим управляться. Время завтрака, по-видимому, миновало, потому что я был здесь один». Серповидные тарелочки с дымящейся массой, из которой торчали вроде бы кончики спичек, посреди как будто печеное яблоко. Понятно, это оказалось не яблоко и ни спички, а то, что я принял за овсяные хлопья, вдруг начало разрастаться, когда я его коснулся ложечкой. Я был безумно голоден и проглотил все без хлеба, которого не было и в помине. Моя хлебная ностальгия, носившая скорее философический оттенок, появилась лишь потом — Почти одновременно с роботом, который остановился в некотором отдалении. «Сколько?» — спросил я. «Благодарю ничего», — ответил он. Пожалуй, он походил все-таки больше на прибор, чем на человека. Единственный круглый кристаллический глаз. Что-то шевелилось внутри него, но я не отважился заглядывать ему в брюхо. Даже чаевые некому было дать. Неизвестно, поймет ли он, если я попрошу газету. А может, газет уже и не существует? Я решил сам отправиться на поиски, но сразу же наткнулся на бюро путешествий, меня словно осенило, и я вошел. Под изумрудными арками огромного серебристого зала, всем этим обилием расцветок я уже был сыт по горло, было почти пусто. Матовые стекла, гигантские цветные фотографии каньона Колорадо кратера Архимеда, ущелье Деймоса, Палм-Бич, Флориды. Все это было сделано так, что ощущалась глубина, даже волны катились, как будто это не фотографии, а окна, распахнутые в открытые просторы. Я подошел к окошку с табличкой «Земля». Там, разумеется, сидел робот, на сей раз золотого цвета, точнее, позолоченный. «Чем могу быть полезен?» — спросил он. Голос был глубокий. Закрыв глаза, можно было бы поклясться, что говорит крепкий, темноволосый мужчина. «Мне бы хотелось чего-нибудь примитивного», — сказал я. «Я только что вернулся из длительного путешествия. Чрезмерного комфорта я не требую. Спокойное место, вода, деревья, могут быть горы. Чтобы было примитивно и по старинке, как лет сто назад». «Нет ли чего-нибудь в этом роде?» «Раз вы заказываете, у нас должно быть. Скалистые горы, Форт Плум, Майорка, Антельские острова». «Поближе», — сказал я. «Так, в радиусе до тысячи километров, а?» «Клавестра». «Где это?» «Я заметил, что с роботами мне легче разговаривать. Они ничему не удивляются, они не умеют». Это было мудро придумано. Старинный горняцкий поселок вблизи Тихого океана. Рудник неразрабатываемый вот уже 400 лет. Увлекательные путешествия подземными эскалаторами. Удобное сообщение ульдерами и глиттерами. Дома отдыха с медицинским персоналом. Сдается виллы с садом, купальным бассейном, климатической стабилизацией. Местный филиал нашего бюро Организует всевозможные развлечения. Экскурсии, игры, дружеские встречи. На месте реал, мут истерион Да, это, пожалуй, для меня, сказал я. Вилла с садом и чтобы была вода. Бассейн, не так ли? Разумеется. Бассейн с трамплином. Искусственные озера с подводными пещерами. Прекрасно оборудованный район для аквалангистов. Подводные феерии. Ладно фейерии мы оставим в покое. сколько стоит? 120 итов ежемесячно, но если вместе еще с кем-нибудь, то всего 40 вместе Виллы очень просторны от 12 до 18 помещений, автоматическое обслуживание, приготовление еды на месте, питание стандартное или экзотическое на выбор. М да, пожалуй, действительно... «Хорошо. Моя фамилия Брэк, я согласен. Как это называется, Клавестра? Платить сейчас же? Как угодно». Я протянул ему кальстер. Оказалось, я этого не знал, что только я могу его включать. Но робот, разумеется, нисколько не удивился моему невежеству. Эти роботы начинали мне нравиться все больше. Он показал, как сделать, чтобы изнутри выпадал только один жетон с необходимой цифрой. Ровно настолько же уменьшалось число в окошечках наверху, показывающее состояние счета. Когда я могу выехать? Когда пожелаете, в любую минуту. Ах да, с кем я буду делить эту виллу? Марджеры, он и она. Кто они такие? Могу сообщить только, что это молодожены. Хм... Я им не помешаю? Нет, поскольку половина виллы сдается. Весь второй этаж будет принадлежать исключительно вам. Ну хорошо. А как я туда попаду? Лучше всего ульдером. Как это сделать? Я закажу вам ульдер на тот день и час, который вы укажете. Я позвоню из отеля. Это возможно? Как вам будет угодно. Плата насчитывается с той минуты, как вы войдете в виллу. В моей голове начинал неясно вырисовываться некий план. Накуплю книжек и всякой спортивной всячины. Первым делом книги. Еще нужно подписаться на специальные журналы. Социология, физика. Они, наверное, сделали кучу дел за эти сто лет. Ах, да, нужно еще купить какой-нибудь костюм. И снова что-то спутало мои карты. Повернув за угол, я вдруг, не веря собственным глазам, увидел... «Автомобиль. Настоящий автомобиль. Ну, может быть, не совсем такой, какие я помнил. Кузов, казалось, состоял из одних только острых углов, но это был самый настоящий автомобиль с надувными шинами, дверцами, рулем, и за ним стояли другие автомобили. Все за большой витриной. На ней огромными буквами «Антиквариат». Я вошел». Хозяин или продавец — человек, а не робот. «Жаль», — подумал я. «Нельзя ли купить автомобиль?» «Разумеется, какой вам угодно». «Сколько они стоят?» «От 400 до 800 итов». «Солидно», — подумал я. «Ну что ж, за древности приходится раскошеливаться». «А на нем можно ездить?» «О, конечно! Не всюду, правда». Есть запрещенные места, но, в общем, вполне возможно. «А как с горючим?» – осторожно спросил я, не имея ни малейшего понятия, что там было под капотом. «О, это не доставит вам хлопот. Один заряд обеспечит вас на все время жизни машины, с учетом парастатов, разумеется». «Отлично», – сказал я. «Я бы хотел что-нибудь мощное, прочное, не очень большое, но быстрое». «Тогда я посоветовал бы вам...» «Вот этот Джиабиль. Или вон ту модель». Он провел меня в глубину большого зала вдоль машин, сверкавших как новенькие. «Конечно», — продолжал продавец, «с глидерами они тягаться не могут. Но, с другой стороны, автомобиль ведь сегодня уже не средство сообщения». «А что же?» — хотел я спросить, но промолчал. «Хорошо. Сколько стоит вот эта машина?» И указал на светло-голубой лимузин с глубоко сидящими серебряными фарами 480 итов но он нужен мне в клавестре продолжал я я снял там виллу точный адрес вам может сообщить бюро путешествий тут за углом отлично все в порядке можно послать с ульдером это бесплатно вот как я тоже еду туда на ульдере «Вам достаточно сообщить нам дату, мы доставим машину к вашему Ульдору, это будет проще всего». «Разве что вы хотели бы...» «Нет-нет, пусть будет так, как вы предлагаете». Я заплатил за машину, с кальстером я уже обращался почти умело, и вышел из антиквариата, наполненного запахом лака и резины. Благословенный аромат».